Глава одиннадцатая. О том, как уходят самые родные. Таня. И что, он больше даже в твою сторону не дышит? Хмурится Нинка, но все-таки задает мне вопрос спустя целую рабочую неделю. Да, я не уволилась. Да, я рискнула остаться. И да, я дура, а еще та самая пресловутая собака на сине, которой все не так. И уж тем более не так устоявшаяся равнодушие Хана к моей персоне. Мне оно совершенно точно не нравится. Ну почему? Дышит. Точно так же, как и к любому другому сотруднику компании. Но не более. Все как и обещал, Нин. «Больше не повторится», — припоминает подруга. «Да уж, видимо, и правда, только в горизонтальной плоскости тебя хотел. Не дала? Так и дальше парень пошел. Ну а с другой стороны? Что, он тебя годами осаждать должен?» «Ага». Подтвердила я ее слова, игнорируя почти нестерпимое Жене за ребрами. Ну, а ты как рада? «Ф, конечно, не моргнув и глазом, соврала я. Ну, может, тогда в клуб махнем, отметим это дело? С энтузиазмом подскочила со своего места Нинка и закружилась по комнате. В клуб? Да, танцы, жманцы, все дела. Потрясем костями, может, с кем приличным познакомимся? Что-то я как-то не очень, Нин. И прикусила губу. «Ну, понятно». Снова села подруга и сурово свела брови. «Что тебе понятно?» «Что хотела ты себе как лучше сделать, а получилось, как всегда, Тань?» «О, прекрати, без тебя тошно». Психанула я и двинула на балкон. «Как вы понимаете, посиделки с подругой не удались. Да и вообще все выходные отправились к коту под хвост. Но окончательно меня добил воскресный вечер». «Да-да, он получился просто ужасным. А все потому, что меня выдернул из дома Стас, и компания с замачиваем предложением сходить в поулинг. И знаете, было все чудесно и замечательно. Если бы в одном игровом зале, буквально через несколько дорожек, с нами не оказался сам Хан со своими друзьями. Он сидел, развалившись на мягкой зоне, и подтягивал из высокого бокала пенное, и будто бы вовсе не замечал, что творится вокруг него». Вот кто-то ему сказал нечто смешное, и он, откинув голову, громко расхохотался. А у меня от его вида резко скрутило низ живота. Боже, ну вот зачем он такой? Красивый, безупречный, равнодушный. Встретились глазами, сухо друг к другу кивнули, вот и все. И за ребрами ломит не продохнуть. Мои косые взгляды ребята заметили почти сразу. А потом и Рома подвалил, чуть прижал меня к себе, снова зачем-то провоцируя босса и задаваясь закономерным вопросом. «И который из них твой гадович?» «Он не мой», — прикусила я нижнюю губу. «Но все же. Тот, что в черной футболке», — пояснила я. «А, который со всеми прощается». И я тут же резко повернулась, замечая, что действительно, Марк жмет парням руку и, не оглядываясь, покидает игровой зал. И настроение мое сразу же упало ниже плинтуса, И боулинг стал не нужен, и вообще. И давно ты по нему сохнешь. Я не... Ой, даже не пытайся мне наваливать, Татьяна. И улыбка чеширского кота заставила меня тут же заткнуться. «Со школы», — выдохнула я. Ну, «Звучит дерьмово», — пожал плечами Рома. «Это мягко сказано». Уныло протянула я. Клин клином вышибать пробовала. Я не такая. Честно призналась... А парень тут же заржал и подытожил наш сумбурный сеанс психотерапии. Но и дура. Да уж, с этим не поспоришь. Вот так в противоречиях и пролетела неделя. А потом вновь наступил очередной рабочий понедельник, где я по-прежнему была всего лишь одной из подчиненных, которой приходится сидеть на очередной летучке и стараться не пялиться на слишком идеального начальника. Его пальцы что так уверенно держит золотую ручку и размашисто что-то пишут ей в ежедневнике. На его губы, что задумчиво поджимаются на какую-то реплику моего коллеги. На глаза цвета стали, что больше не смотрят на меня с интересом. Но я только киваю сама себе и призываю быть благоразумной. Чувства чувствами, но я себя ведь не на помойке нашла. А потом наступил вторник, и все мысли о Хане и его равнодушии мне пришлось выкинуть из головы. Звонок с незнакомого номера И я приняла вызов. А потом не сразу нашлась, что ответить. «Здравствуйте, Татьяна Юрьевна?» «Да, это я». «Вас снова беспокоит Гузова Елена Павловна. Вынуждена вам сообщить, что ваша мама, Сажина Тамара Георгиевна, скончалась сегодня утром, не приходя в сознание от печеночной комы. В информативном согласии пациент указал вас, как единственного родственника, кто может позаботиться о теле после смерти». «Спасибо, что сообщили, Елена Павловна». Пробормотала я и быстро оттерла с лица соленую слезу. «Я вызову ритуальную службу. Всего вам доброго». «Татьяна Юрьевна», — окликнула меня женщина. «Да?» «Ваша мама просила передать вам свои серьги и обручальное кольцо. Вы приедете за ними?» «Но надо же, не пропела. Даже с того света эта женщина продолжает меня удивлять. Да вот только плевать я хотела». «Нет». Жестко ответила я. В любом случае, вам необходимо забрать справку о смерти. Чёрт! Беззвучно ругнулась я, потом заключила. Хорошо, я подъеду, диктуйте адрес. Записала и зависла. А потом на полном автопилоте набрала службу, которая должна была помочь организовать захоронение тела. Все сделала и опять обернулась каменным изваянием. Не понимая, что происходит, где я и кто я, мама умерла. Ее больше нет. «Тань, у нас совещание у Хана через минуту. Ты чего расселась?» Окликнула меня какая-то девушка, и я кивнула, вставая на ноги, и словно пьяная последовала за ней. А потом притормозила, когда передо мной вдруг материализовался сам начальник. «Что с тобой?» Совершенно безэмоционально спросила, а я зачем-то честно ответила. «Мама умерла. Утром». Кивнул, поджал губы, выдохнул и припечатал свободно на сегодня. Все, иди». Развернулся и ушел в переговорочную, а я затравленно оглянулась по сторонам, ища хоть какой-то поддержки. Но не нашла. И почти в отчаянии двинула туда, куда было сказано. «На выход».